Глава 35 Текущий набор врагов Солнышко притаилось во влажном кустарнике, используя сгущающуюся тьму и положение заходящего солнца, следя за своим текущим набором врагов Четыре мужчины, женщина и оборотень Она проводила гораздо больше времени за таив дыхание, чем ей бы хотелось, подкрадываясь, прячась и скользя по мокрым растениям а также по грязным подвалам, затянутым паутиной чердакам, канавам, погребам и канализации. Она бы предпочла сидеть на виду в сухой комнате, в удобном кресле, легко дышать, и чтобы ее мнение воспринималось очень серьезно, как кардинал-жишка. Но Якоб был прав. Они не собирались делать врага бога кардиналом, и ей давно пора было это принять. Кто, в конце концов, выбирает свое место? Тебя просто втискивают в нишу, которую мир сочтет для тебя подходящей с учетом запаса удачи и того, в чем ты хорош. Солнышко была прирожденным шпионом с самой дерьмовой удачей, какую только можно себе представить. Поэтому она держалась тихо, как обычно, в тени, как обычно, в основном задерживая дыхание и сгорбившись от холода, вглядываясь сквозь мокрые листья в сторону огня». Четверо мужчин и женщина сидели по одну сторону, иногда перебрасываясь фразами, передавая бутылку, присматривая за дымящимся горшком и натачивая целый арсенал оружия. Оборотень сидел поодаль, по другую сторону. Из оружия у него был только ножик, на лезвии которого мерцал огонь, когда он строгал палку. Не особенно зловещее времяпрепровождение, но ему удалось сделать его не менее отталкивающим, чем складывание пирамиды из черепов. «Может быть, когда знаешь, что кто-то может в любой момент превратиться в пускающего слюни монстра размером с быка, любое его действие кажется зловещим». Солнышко издало вздох откуда-то из глубины живота. На то, чтобы обзавестись друзьями, у нее могли уйти годы, но новые враги появлялись как грибы после дождя. Выгляни утром в окно, и вот они. Десятками. Не то чтобы у нее было окно, конечно. В основном ее держали в подвале. Кстати, о грибах. Она выковырила еще несколько монашкиных трудностей, разбросанных среди корней, и добавила к уже собранным. Такое количество не убьет никого, кто их съест, но они будут слишком заняты непрестанным поносом, чтобы преследовать потенциальных императриц. Или невидимых эльфов, если уж на то пошло. Она размышляла о том, как лучше всего добавить их в готовящиеся рагу, когда ее уши навострились от стука копыт. Она затаила дыхание и зарылась глубже среди корней. Четверо мужчин и женщина потянулись за оружием, но когда увидели, как из-за деревьев на свет выскакивают всадники, они заулыбались с таким видом, с каким встречают людей, которых ждут. Значит, еще враги. Солнышко мягко покачало головой. Как можно так сильно стараться всем понравиться и с такой легкостью собирать врагов? Она насчитала восемь всадников. Мужчина в длинном золотом плаще, накинутом на плечи и волочащемся по крупу норвистого боевого коня, был во главе. Солнышко в цирке научили, как судить о характере человека по обращению со своими животными. То, как этот парень в плаще дергал поводья, позволяло отнести его к настоящим задницам, а его товарищи выглядели не лучше. Высокий и тощий гладковолосый ублюдок, который сердито смотрел на все, будто собирался съесть, и пара ухмыляющихся женщин с одинаково бритыми угловатыми, как наковальне головами, от них ощутимо разило колдовством. Итак, у нее было четырнадцать врагов, целеустремленных, сильных и подготовленных. Оставаться в сыром кустарнике редко казалось таким привлекательным, но если она ничего не сделает, они поймают Алекс завтра или, может быть, послезавтра. Поэтому солнышко втянуло воздух до самых глубоких уголков своих легких, крепко сжало пальцы вокруг своих монашкиных трудностей и подобралась ближе. «Герцог Савва!» — позвал негодяй со штопором, вставая с ухмылкой торговца. «Где остальные?» Спросил тот, который в плаще. Его голос был весь такой шелковый и медовый. Значит, это был Савва. Кузен и Алекс, безусловно, отличались некоторой экстравагантностью в одежде. Солнышко хотелось бы больше экстравагантности в своей одежде. Но шпионаж действительно требует сдержанного внешнего вида. «Дженни, обещание и ее мальчики на побережье», — сказал штопор. А группа Анжела отправилась на поиски с другой стороны. Как будто шансы и так были недостаточно плохи. «Мы послали людей за ними». Мужчина на мгновение замер, облизывая губы и глядя на оборотня. И датчанин учуял ее запах. «Она не одна», — сказал датчанин, даже не отрываясь от своей работы. Его голос был подобен айсбергу, врезающемуся в стаю разъяренных медведей, и от этого у солнышка встали дыбом волоски на шее. «Кто с ней?» – спросила одна из близнецов колдуней. В ее прищуренных глазах блеснул свет костра. «По запаху эльф!» У оборотней очень острые носы. Вигга могла учуять солнышко, даже когда не могла видеть. Она говорила, у нее был соленый эльфийский запах, что солнышко считало довольно несправедливым, так как Вигга пахла, как мокрый сток сена. Поэтому она постаралась, чтобы ветер дул в ее сторону, пока пробиралась сквозь траву поближе к огню. «Эльф!» — усмехнулся тощий. «Здесь?» Датчанин поднял взгляд от своего ножика. Свет костра отразился от предупреждений, вытатуированных на его угловатом, как камень лице. «Я знаю, как пахнет эльф!» — прорычал он, теперь немного брызгаясь слюной. «Этот соленый запах эльфа!» «Черт возьми!» – пробормотало солнышко, борясь с соблазном понюхать свои подмышки, чтобы доказать, как он неправ. «Ну?» – Савва устроился у костра. Складки золотой ткани развивались вокруг. «Я думаю, ты справишься с одной маленькой девочкой и одним соленым эльфом. О, посмотрим». Выдохнуло солнышко, пока наемники соревновались в том, чтобы выдать самый хвостливый смех, и она сделала еще вдох, глубже, задержала, пока крылась по открытому пространству к лошадям. Молодой парень расседлал и связал их вместе, но они почувствовали ее приближение и беспокойно зашевелились. Большой жеребец Саввы ржал и покусывал кобылу рядом. Парень похлопал лошадей по шеям и нежно зашикал на них, и солнышко стало немного жаль его. Кто-то всегда оказывается виноватым. На нее в свое время навалили гораздо больше, чем она заслуживала. Впрочем, если бы этот боевой конь сбил ее с ног, она бы чувствовала куда меньше жалости. Поэтому она наклонилась вперед и взялась за рукоять его кинжала, затем щелкнула парня по уху. Тот резко развернулся, оставив себя с ножными, а ее с обнаженным клинком. Она нырнула под его руку, пока он осматривался, потирая ухо, затем опустился на колени с веревкой, чтобы стреножить лошадей. Он делал это очень добросовестно, туго затягивая узлы и тщательно проверяя каждый. Его проблема была в том, что солнышко следовало за ним. У нее болели ребра от долгой задержки дыхания, и она перепиливала каждый узел своим кинжалом, как только он заканчивал. Он встал, хлопнув ладонями, очень довольный своей работой. Солнышко подкралось к жеребцу, заставив его горцевать. Дикий глаз закатился в ее сторону. «Что за...» Парень заметил пустоту в ножных, Затем увидел перерезанные путы ближайшей лошади. Затем увидел, что вообще все путы перерезаны. Украсть лошадей было бы гораздо лучшим решением, но никогда они все взбешены и толкаются, расседланы, а ублюдки у костра нет-нет, да и посматривают в их сторону. Иногда нужно просто дать своим планам унестись по ветру. Поэтому, когда парень направился к лошадям, солнышко виновата поморщилось, выставило ногу, зацепило его голени, и отправило валяться в траву. Затем она еще более виновато поморщилась и так сильно, как только могла, стукнула коня Саввы по крупу. Тот встал на дыбы и рванул с места, хлопая путами. Все еще связанные, остальные заржали и рванули следом. «Проклятый дурак!» – прорычал Савва, вскакивая, и солнышко пришлось немного покружиться вокруг него, чтобы не быть сбитой. Она могла бы заколоть его, когда он проносился мимо, но Солнышко никогда не любило колоть людей, если могла этого избежать. По ее опыту, чем больше людей пыряешь, тем скорее закончишь свои дни заколотым. «Держите лошадей!» — рычал Тощий, махая остальным. «Не моя вина!» — кричал парень. «Кто-то украл мой кинжал!» «Она здесь!» Внезапно датчанин навис над Солнышко, большой как дом, с белой стружкой на одежде. «Эльфийка! Я чую ее!» Солнышко тоже чувствовало его запах, даже затаив дыхание. Он вонял стогом сена более резко, чем Вигга. Он дернул головой в сторону, сделал резкий шаг вперед, и солнышко пришлось поднырнуть под его размахнувшуюся руку и проскользнуть за ним. Ее легкие теперь разрывались, Поэтому она сделала один быстрый вдох, пока его тело заслоняло ее от остальных, которые в любом случае были полностью заняты погоней за лошадьми. Затем она на цыпочках обошла его по дуге, оставаясь сзади, пока он медленно поворачивался. «Где ты, прокасница?» прорычал он, и она могла слышать, как он вдыхает, вынюхивая ее запах. «Выходи, Локи недоделанная!» «Она спряталась!» — рявкнула одна из колдуний. «Но я ее раскрою!» Она поймала ремешок с кристаллом, который носила на шее, закрыла глаза и начала бормотать, прервавшись на крик, когда солнышко сильно толкнуло ее в спину и отправило лицом в огонь. Оборотень схватил воздух там, где было солнышко, обеими огромными руками, но она уже пригнулась, распласталась между его широко расставленными сапогами и проскользнула вокруг пламени, ходом бросая горсть монашкиных трудностей врагу и перепрыгивая через колдунью, которая каталась, пытаясь смахнуть угли со своих развивающихся одежд. «Ну правда, если надеваешь мантию на охоту, то не обижайся, получив по заслугам». «Сестра!» Закричала ее близняшка, яростно метая взгляды туда-сюда. Она вытянула вперед ладони и сложила вместе. Ветер из ниоткуда создал волну в траве. По стечению обстоятельств солнышко затаилось на самом краю действия колдовства, поэтому ветер лишь дернул ее за рукав, заставил прикрыть уши и чуть не сбил с ног. Больше ее не надо было упрашивать, а она поспешила к опушке леса так быстро, как только могла. Она услышала быстрые шаги позади, но не стала тратить время, чтобы оглядываться, затаила дыхание, хотя сердце колотилось, а в ушах звенело и скользнуло вбок в кусты, откуда начала. Датчанин преследовал ее, прыгая на четвереньках по открытой местности, больше как животное, чем как человек. Она сделала один быстрый вдох, а затем скользнула между деревьев, Она услышала, как он продирается сквозь кусты позади нее. В его рычании почти ничего не осталось от человеческого голоса. «Где ты, соленая сука?» Она почувствовала его слюни. Барон Рикард мог бы счесть это нарушением этикета, но она решила не представляться. Вместо этого она пробиралась сквозь деревья расширяющимися кругами. Крики Саввы и его наемников затихали вдали, ведя оборотня в спиральном танце через темный зеленый лес, хотя он едва ли уже понимал, по какому следу идет. Она взяла передышку, прижавшись к темной стороне ствола дерева, вдохнула и ускользнула, оставив его огрызаться, рычать и сопеть в темноте. Солнце почти совсем зашло. Недостатка в тенях теперь не было. «Алекс!» — резко бросила солнышко, схватив ее за локоть. «Ты вернулась!» Алекс улыбнулась ей, немного смягчив панику солнышка. Должно быть приятно уметь торжествующе улыбаться. «Это солнышко. Та самая, о которой я рассказывала». Мужчина и женщина прижались лицом друг к другу на скамье своей телеги, потрясенной внезапным появлением солнышка. Или потрясенные ее лицом. Она опустила голову и накинула капюшон. «Нам нужно идти», – проворчало солнышко, уводя Алекс по дороге, подальше от телеги и подальше от света факела. «Нам нужно идти», – крикнула Алекс через плечо. «Надеюсь, вы найдете своего мальчика». Затем тихо уже солнышко. «Ты сердишься на меня?» «Да». Солнышко злилось, потому что Алекс подвергла себя опасности. Или, может быть, она злилась на себя за данный Алекс шанс подвергнуть себя опасности. Злилась больше, чем имела право или причины. «Тебе следовало оставаться скрытой, как я тебе и говорила. Не все умеют становиться невидимками. Думала, смогу чему-то научиться. Хотела быть полезной». Солнышко хотело сказать, что это был бы первый раз, но Алекс выглядела несколько подавленной, поэтому у нее не хватило духу. Даже подавленный вид у нее был довольно милым. «Получилось». Вместо этого сказала она, отпуская руку Алекс, затем, чувствуя себя немного виноватой и безуспешно пытаясь разгладить свою грязную куртку, измятую, пока она крылась в мокрой траве. «Идет война между графом Никшичей и графиней...» Алекс скривилась. «Нет, забыла, откуда она. Из-за чего сражаются? Дела богатых людей, я думаю. Не таких, как мы, да?» говорит будущая императрица Трои. И я буду изливать презрение на правящий класс, пока моя жопа не устроится на троне. Солнышко фыркнуло. Она, казалось, не могла больше злиться на Алекс. Что-нибудь еще? Трое там. Алекс указала на темные холмы. Я добыла немного хлеба. Она протянула черствую корку, и желудок солнышка издал громкий звук. До этого момента она не осознавала, насколько голодна. «Спасибо», — проворчала она. «Спасибо им, я думаю». Алекс дернула головой в сторону телеги, исчезавшей в темноте позади. «У них было не так уж много». Солнышко закрыло глаза, отрывая кусочек. Он был жестким, он был сухим, он был вкусным. Она медленно жевала и медленно глотала. «Ты нашла их?» — спросила Алекс. «Тех, кто гонится за нами». «Да». «Сколько?» «Несколько». Она подумала упомянуть все оружие и тощего с жесткими глазами, и близняшек колдуни, и датчанина, но Якоб иногда говорил, никто не хочет знать всю правду, поэтому она сосредоточилась на хороших новостях. «Я немного их замедлила». «Как ты это сделала?» «Разогнала их лошадей, отравила им рагу». Алекс моргнула. «Напомни мне никогда не раздражать тебя». Я бы не стала отравить тебя за то, что ты раздражаешь меня. Фух. Я бы просто подождала, пока судьба сделает всю работу. А, твой кузен Савва был там. Алекс подняла взгляд. Какой он? Казался очень милым. На самом деле совсем не таким, как его братья. Правда? Нет, не совсем. Такой же отвратительный во всем. Может, даже хуже. У него был самый дурацкий плащ. Алекс поскребла ногтями обе стороны головы. «Всю жизнь мечтаешь быть особенной, иметь семью, а потом тебя находят, и оказывается, ты и есть особенная. Настолько особенная, что тебя хотят убить и украсть твое наследство. Есть еще твой дядя, герцог Михаэль, если он вернется в святой город живым, если мои кузены его уже не убили. Если он отплыл из Анконы, как мы рассчитывали, он, возможно, уже втрое». Сказала солнышко, все еще пытаясь держаться хороших новостей. «Готовиться к твоему прибытию? С этой его подругой, леди Тундрой? Северой? Может быть. Думаю. Надеюсь». Алекс выглядела не совсем убежденной. «Как ты это делаешь?» Солнышко оглянулось на повозку. Теперь в темноте мерцали только несколько факелов. «Заводишь друзей?» «Начни говорить и посмотри, к чему это приведет». «Расскажи им историю, которую они захотят услышать». «Никто не захочет слышать мою историю». Алекс пожала плечами. «Тогда расскажи другую». «Я плохая врунья. «Тогда убери все плохие части, пока не останутся только хорошие». «Если бы я убрала плохие части, наступила бы просто тишина». «Где-то в деревьях ухнула сова, босовита и одинока». «Я никогда не умела заводить друзей». И наступила тишина, пока они тащились сквозь сгущающуюся тьму. Солнышко почувствовало, как Алекс посмотрела на нее, а затем отвела взгляд. «Одну подругу ты завела», — сказала она.